Глава тридцать третья. Тишина царила на улицах замогильника, покой вроде того, к которому Врана когда-то привыкла в полянке. Она будто бы вернулась в свою старую спальню и вот сейчас спустится вниз завтракать с родителями. Там будет ждать ее уголек. Вот какой покой она ощущала. Теперь, когда папа был рядом. Тёплый ветерок овевал в ране лицо. Ей очень хотелось в гости к Маку. Они не виделись уже неделю с лишним, с тех пор, как Брэма и его жуткие приспешники сорвались с утеса. Но нужно было дать ему время побыть с Лейни. У Мака снова появилась семья, у нее тоже, хотя бы отчасти. Рос Макей прихрамывал рядом с дочерью. Они шагали по городу мертвых, и она поддерживала его за локоть. В ярком свете солнца все тени исчезли. Последние несколько дней слились у Враны в голове в один. После того, как она отыскала папу и благополучно отвела Квиджаю в машину, в которой его отвезли Кити, отец проспал целых три дня. Спал он у Враны в кровати. а Она днем и ночью от него не отходила, а когда глаза начинали закрываться, залезала в спальный мешок и устраивалась подремать на полу. Главное — не оставлять отца одного. Кэти носилась как ураган, каждые несколько минут вбегала посмотреть, как они там, по крайней мере, так это казалось Вране. К тому моменту, когда Рос открыл глаза, Кэти успела навести в доме безупречный порядок. После этого Врана решила, что теперь-то и начнется какая-никакая нормальная жизнь. Но тут появилась Мара, И сказала, что они с Росом должны встретиться с капитаном на старом кладбище у тисового леса. И не опаздывайте, предупредила она. Капитан человек пунктуальный. Они остановились на углу, пропуская дребезжащую машину. Сделанная она была из черных костей по форме мини-купер, а вот водителя врана внутри не заметила. Мимо по другой стороне улицы прошло семейство призраков. Они сосали леденцы и махали в Вране. Рос посмотрел на дочь, улыбнулся. Как же она скучала по папиной улыбке. Вране попыталась представить себе, как он себя чувствует. Как может чувствовать себя человек, которому несколько месяцев подряд выдавали в малых дозах взгляды Келли, заточив его в черном особняке. Мимо прошаркал зомби, вскинул кулак, приветствуя Врану, Даже противный красноколпачник помахал ей рукой из разбитого окна заброшенного дома. Врана содрогнулась, кровь заледенела в жилах. Страшно было обернуться и посмотреть, чья рука лежит у нее на плече. А на другом ее плече сидела черная бабочка. Врана вдохнула, расслабилась. Чего она боится? Обернулась, бугиман отвесил ей поклон. У ног его пыхтела дымка. Врана почувствовала, как задервинело папина тело. Она пожала ему руку, подтверждая, что все хорошо. «Так вы ее нашли?» — спросила Врана, нагибаясь к дымке. «Да уж, конечно», — ответил бугеман, закатывая блестящие синие глаза. Дымка поставила торчком золотистые ушки, вильнула хвостиком. Врана вытянула руку, потом замерла. На одну неловкую секунду рука ее повисла в воздухе. Из раскрытой пасти дымки вывалился язык. Врана будто впервые увидела ее похожую на пергамент кожу, клочки жесткого золотистого меха, дрожащий скелет и бурно бьющееся сердце. Дымка лизнула ей руку, на ладони остались мазок крови и какая-то непонятная зеленая собачья слюна. Врана вытерла руку о колено брюк, расправила плечи, полдень уже почти настал, но ей необходимо было задать бугеману вопрос про Гуля, с которым она его видела. «Скажите мне, пожалуйста, правду», — обратилась она к нему. «Это ваш друг Гуль бросился под колеса машины Лени Потель и сделал это специально, да?» Дымка залаяла, ее разозлил скелет кошки, который замаячил в тупичке. Бугиман засунул руку в карман клетчатого пальто и что-то бросил дымки прямо в рот, вроде бы глазное яблоко, посмотрел вниз на дверь, потом глаза его заскользили по трещинам на тротуаре. А потом он вздохнул. «Да, ну да». Так оно и было, Врана. Врана услышала в его голосе сожаление. Голос резал ей уши. «Мне очень жаль», — сказал Бугиман. «И ему очень жаль, но у него, понимаешь ли, не было выбора. Не было выбора у бедняги». Бугиман говорил медленно, задумчиво. Слова тут же таяли где-то на улицах. «Так это Брэм!» — воскликнула Врана. «Ну, конечно! Я знала, но теперь это уже не важно, правда? Брема больше нет!» Бугиман не ответил. Врана моргнула, посмотрела, как пальто его просачивается сквозь стену. Дымка чуть помедлила, а потом тоже прошла сквозь стену вслед за хозяином. Врана с папой добрались до вершины безглазого гребня. Набежали тучи, поднялся ветер. Врана поплотнее надвинула шляпу. Капитан стоял под сенью тисовых деревьев, выцвевших фуражки и бушлате. Призрачное свечение его в лесу казалось даже ярче обычного. В голубых глазах отражалась морская Лазурь. Вране очень нравились корявые сучковатые стволы тисов, темно-зеленые остроконечные листья. Кора деревьев была серо-коричневой, в чешуйках и с лиловатым отливом, как и ее перо. Врана подбежала к капитану. Рад тебя видеть, Рос! Рос крепко пожал ему руку. Капитан без глаз! Где Ария? Где моя жена? Самом безопасном для нее месте. После того, как Брэм и Келли похитили вас обоих, и ей удалось убежать, она. Капитан умолк, посмотрел на свои сапоги, украшенные блестящими зелеными ракушками. Но сперва, врана, нужно кое-что тебе объяснить. Капитан кивнул, затянулся табаком из трубки, зеленый дым мерцал, сливался с самим капитаном. Врана, скоро Перестала понимать, кто там где. Я знаю, что нынче это не модно, заметил капитан. Но меня курение точно не убьет. Врана рассмеялась, капитан ответил беззубой улыбкой, бабочка вспорхнула с ее плече и закружилась у капитана над головой, а потом села ему на ладонь. Вране показалось, что она склонила перед капитаном свои усики. Пойдемте, в рано и Рос, сказал капитан. «Я должен показать вам одну вещь». Бабочка встрепенулась, взмыла в кроны тисов, затанцевала среди ветвей, а потом вернулась в на плечо. Они двигались вдоль кромки леса, пока не добрались до старого кладбища, втиснутого между опушкой и прибрежными утёсами. Врана удивилась, она не заметила кладбища, когда заблудилась в лесу. Капитан положил ладонь на ржавые ворота. Шипы ограды окружали кладбище, точно огромные подгнившие зубы. Ворота не поддавались даже под его рукой. Вечные они застревают. Рассмеялся капитан. Врана и ахнуть не успела, а бабочка уже опустилась на ворота рядом с украшением в форме горгульи. Они легко и беззвучно распахнулись. Бабочка повисла в воздухе между Враной и ее папой. Капитан шагал первым, они следовали за ним через папоротники по заросшим гравием дорожкам к могилам. Замшелые надгробия с пятнами лишайника были разбросаны повсюду. Некоторые повалились, на других стояли кельские кресты. Врана подумала, что увитые плющом надгробия памятники, видимо, очень старые, а потом разглядела у ног каменные плиты — на которых были высечены кресты с нимбами, крылатые херувимы, пахари. Врана подумала, наверное, где-то здесь и могила самого капитана. Повсюду росли грибы и одуванчики, а еще тонкие оранжевые цветки, напоминавшие ей пролюперцу. «Это одно из самых старых захоронений в замогильнике», — сказал капитан. Он остановился у покосившегося надгробия с полустертой надписью. «Ваше?» — спросила Аврана. Капитан покачал головой. Бабочка вдруг разволновалась, отчаянно захлопала крыльями. Она поднималась все выше и выше, а потом скрылась в верхушках тисов. «А чье, если не ваше?» «Значит, Брема? Он вернулся в свою могилу?» Врана встала на колени во мху, влага тут же проникла сквозь чинцы. Она дунула на поверхность камня, счистила грязь, нависший мох, надгробие было теплым, как и поверхность чемодана с бабочкой. «А-р», — шептала Врана, принялась сарапать поверхность, ногти сдирали слои лишайника и мха с глубоко впечатанных в камень букв. «И-я. Ария. Да». подтвердил капитан. «Ария!» «Ария!» — воскликнула Врана. «То же имя, что и у моей мамы!» «Читай дальше!» — велел капитан. Врана закатала рукава, стала царапать поверхность камня, пальцы саднила, но она добралась и до других букв. Содрала в кровь кожу под ногтями, туда набился буро-зеленый мох, она расправила правый рукав, стерла с поверхности камня грязь и слизь, Села на ковер из мокрых опавших листьев, несколько раз глубоко вздохнула, чтобы смирить удары сердца. Солнечный свет прорвался сквозь кроны Тисов и озарил поверхность надгробного камня. Ария Милс родилась 1805, умерла 1821. Возлюбленная дочь Флоренция и Анжелы Милс. Ария Милс! Милс! «Это же мамина девичья фамилия!» «Я ничего не понимаю. Это ее какая-то родственница!» Папа вытер пот со лба, в глазах у него стояли слезы. Солнечный свет над надгробие, вернулась бабочка, как показалось в ране с раскатом грома, хотя на небе не было ни облачка. Бабочка спустилась с древесных крон в столбе изумительного солнечного света и запорхала над надгробным камнем. Тут-то Врана и заметила, что под именем на камне высечена бабочка. Линии замысловатого барочного узла поросли ярко зеленым мхом. Наконец капитан заговорил. — Врана Маккей, милая моя, славная Врана, ты наделена силой черной бабочки. Это ты знаешь и чувствуешь. Ты понимаешь, что совершила. Ты одолела брема." «Сила твоя велика, Врана, но сила налагает большую ответственность. Женщина, чьё имя высечено на надгробии, тоже обладает этой силой. Совершенно справедливо, когда подобной силой равно наделены и мать, и дочь». Врана закрыла глаза, зажмурилась так плотно, что на глазах выступили слезы. Она замотала головой, заткнула уши, но все слышала биение черных крыльев. Все слышала слова капитана. «Мать! Моя мама! Да как такое может быть?» выкрикнула Врана. Она вскочила на ноги, повернулась к капитану, хотелось его схватить, тряхнуть за плечи. «Как такое может быть?» «Ты ее дочь, Врана! Мама твоя из этого города! Твой отец тоже!» Рос улыбнулся, кивнул. «Да, Врана, именно так. Папа? «То есть вы такие же, как они? Вы мёртвые?» Врана осеклась, отвернувшись от отца с капитаном. Затрясла головой, сбросила шляпу на землю, запустила пальцы в спутавшиеся волосы. «Но если они такие, как вы, как Мара, как Брэм... Я что, тоже мёртвая?» «Нет-нет-нет, не может быть. Я ем. Я сплю. Я обычная девочка!» Врану трясло. Капитан повесил голову, бабочка опустилась в ране на плечо, по телу прокатилась волна тепла и покоя. Врана села перед надгробием, прижала к нему ладони. Капитан вздохнул и кряхтя уселся рядом. Что, их, старые мои призрачные кости, пробормотал он. Ты девочка, Врана!» — подтвердил Рос. Замечательная девочка, дочь отца человека и матери дивного духа. Духа, да, дивного лесного духа, дивной девочки, которая родилась в этом городе, девушки, которая умерла в этом городе и стала одной из немногих, кто потом сюда вернулся. Видимо, очень уж крепка была ее связь с родными краями. Обычно мертвые появляются здесь извне. Врана попыталась заговорить, но слова застряли в пересохшем горле. Она кашлянула. Да. Мама твоя дивный дух. И так уж вышло, что она влюбилась в симпатичного чела из другой части города, добавил Рос. Но как, как такое могло случиться? прошептала врана. Капитан смахнул ей со щеки единственную слезинку. Это замогильник, тут чего только не случается. В тебе воплощено все, что так ненавистно Брему. Ты появилась на свет. Благодаря любви между живым и одной из мертвых. Вот почему Брэм так хотел покарать твоих родителей. Вот почему ему так была нужна ты и наша крылатая подружка. Бабочка, произнесла врана, милая моя бабочка. Да, черная бабочка, в ней сокрыта великая сила, и этой силой, как я уже сказал, наделены и вы Сарией. Капитан поднялся, обошел могилу Арии по кругу, окинул кладбище взглядом, посмотрел дальше за Тисы на море. Много лет назад еще человеком я ходил на судне по этим водам. Как я люблю море! Я сбежал из дома, когда мне было примерно столько же лет, сколько сейчас тебе. Ушёл в море и ни разу не пожалел об этом. Начал с юнги, я успел повидать все, что только есть в мире. «Совершил не одно кругосветное путешествие. Я думал, что знаю про море все, но оно слишком глубоко и непостижимо. Когда мне исполнилось 75 человеческих лет, судно наше разбилось о камню у замогильника, а что было дальше, ты, конечно же, помнишь. Вам про это рассказывали в школе. Ты не знаешь другого, прежде чем умереть». Я увидел над волнами черную бабочку, прелестную черную бабочку. Она сделала круг у меня над головой и подняла меня над пучиной. Я больше уже не боялся. Смерть мне стала не страшна. Но я-то боюсь, капитан. Мне страшно. Я так ничего и не понимаю. Нам нужна эта черная бабочка, врана. Мы все черная бабочка, черная бабочка. Хранительница души мертвых. Старинные кельтские легенды говорят правду. А мама твоя хранительница бабочки, и ты тоже. Вы наши хранительницы. Но я обыкновенная двенадцатилетняя девочка. Ты девочка с черной бабочкой. Ты дочь духа и человека. Тебе нечего бояться. Врана прижалась лбом к надгробию. В голове у нее образовался спутанный клубок. Все было совсем непонятно и совершенно ясно. С каждым словом капитана она понимала все больше. Врана подумала про маму, про свою ненаглядную маму, которая так любила гулять в полночь в лесу. Ей очень нужно было услышать мамин голос. «Привет, Врана!» «Нет, конечно же, это была не мама. Чудес не бывает!» Врана встала... К джинсам прилипли листья. Привет, Врана, Как мы рады тебя видеть, и как здорово, что ты избавила нас от этого мерзавца Брэма! Проворковала странная пара. С ними рядом стояла Мара и Ханна. Они добрые друзья твоей мамы, очень близкие друзья, и они всегда будут оберегать тебя в этом городе. Лени Патель тоже ее подруга. «Добрая подруга, хотя и человек», — добавил капитан. Врана снова повернулась к могиле, обвела пальцем буквы в мамином имени. Ей показалось, что тисы надгробные памятники смыкаются вокруг нее. Она видела все будто бы сверху, словно парила рядом с черной бабочкой. Все вокруг стали меньше, папа, капитан, Мара, Ханна и странная пара превратились в точки или муравьишек на земле. Земля в маминой могиле зашевелилась. Врана взяла папу за руку. Из могилы показались молодые веточки черных роз. Врана услышала мамин голос. Она читала строки из записной книжки. «Ягоды в лунном свете блестят. О, тис, святой и ворон!» Под мамины слова цветы вырастали все выше. На них раскрывались бутоны. Купы фиалок и белых хризантем. Цветы самых разных времен года — розовые орхидеи, красные тюльпаны, благоуханные кладбищенские цветы. Черная бабочка вспорхнет. Мамин голос улетел с кладбища к тисовому лесу. С деревьев падали яркие оранжевые бархатцы. На земле раскрывались лилии и анимоны. Мамины руки показались из-под земли. Все черные бабочки в коконах на ветвях взлетят и силой наполнят тьму. Мама шагнула из куста черных роз, отряхивая землю с бежевого платья. Темные волосы струились по плечам, глаза смотрели в глаза враны. Чтобы это дитя с матерью силой сравнялось. Врана схватила мамину руку, мягкую и теплую, аря встала рядом с дочерью. Девочка моя дорогая! Какая же ты молодец! Когда Брэм Скелли нас похитили, мы всеми силами пытались оградить тебя от бед. Ты спасла папу, спасла за могильник. Живые и мертвые должны жить в этом городе бок о бок, и в нем должна жить ты. К ним подбежал Рос. Они слились в бесконечном долгожданном объятии. Даже капитан свахнул призрачную слезу. «Понимаешь, Врана, когда мама твоя сбежала, она спряталась в самом безопасном с ее точки зрения месте — в собственной могиле». Врана обернулась и увидела, что все стены кладбища теперь обвиты черными розами и белыми, точная свет зимней луны — лилиями. Сворот свисали гирлянды асфаделий, солнце сияло сквозь кроны тисов, они стояли втроем, снова одна семья». Врана зажмурилась и обняла родителей, не хотела их больше отпускать. Черная бабочка покружилась у них над головами, села на могильный камень. Врана мягко коснулась её, бабочка вздрогнула, сомкнула крылья. Врана идет по городу мёртвых, держась за руки Сарией и росом. Она гордая дочь живого и мертвой. Над головами их вьется черная бабочка. У ног мурлычит уголек. Врано чешет ему шейку, не может поверить, что кот ее опять с ней рядом. Уголек с негромким мяуканьем явился Кити на порог в ту самую минуту, когда они доставили Арию обратно на цветочный холм. На маме черное платье с блестками и опаловыми бусинами, на распущенных темных волосах венок из асфаделей. Папа в джинсах, рубашке пола, аккуратных лоферах. Врана даже и не знает, сколько у него таких рубашек. На Вране ее любимая одежда. Мама почистила и отгладила бархатную жакетку, сунула в карманы веточки лаванды. Блузка выглаженная и отутюжена. Вышитая черная бабочка стала как новая. Шляпа с вороньим пером надета чуть на бок, как Вране нравится. Делая селфи с родителями у стены с черной бабочкой, в трещинах там зацвели голубые цветочки. Врана проверяет, как выглядит ее тень. От стены не исходит ничего, кроме тепла. Призрак военного отдаёт Вране честь, из кармана у него высовывается замызганный конверт. Врана гадает, от кого письмо. От его мамы или от любимой, которую он больше никогда не увидит. Ужасно грустно. но ее утешает то, что военный нашел покой именно в замогильнике. Бугиман кланяется, дарит Арии черную росу. «Дорогая Ария», — говорит он, — «никакой призрачный сон не шел ко мне с тех пор, как ты пропала. Спасибо тебе, Врана, за то, что ты смогла нас защитить». Вокруг прогуливаются челы, лишут кроваво-алые леденцы, пьют кофе, с кровавой посыпкой. Странная пара и их дочь машут макеем. Старичок начищает трехколесный автомобиль старой тряпкой. Ферн Холланд прыгает через скакалку из костей, смеется. Странная дама хлопает им в ладоши. Ария их называет старыми друзьями. В Ране очень хочется поскорее услышать от мамы новые рассказы. Ханна сидит на велосипеде и выдувает розовые пузыри в форме лошадиных призраков. потом подпрыгивает, обнимает Врану, целует Арию в щеку. Роз дает ей пять. По улице ковыляет красноколпачник, видит Макеев и дальше идет так, будто скачет по горячим углям, а потом исчезает в мощеном переулке, где лохматые оборотни сидят за скрипучими прялками. Врана думает, что они решили подзаработать, чтобы купить картофельных оладий и булочек с вареньем в кафе «Призрак черной лошади». Врана с родителями шагают на безглазый гребень и по дороге смеются над красноколпачником. Встают рядом с черным особняком. Это теперь их новый дом. И именно здесь жила семья Арии, пока в город не вломились Брэм и Келли и не забрали особняк себе. Врана смотрит, как Виджай лезет по стремянке начищать горгульи, а Мак красит ворота блестящей черной краской. Старый капитан рявкает какие-то указания касательно трубы и птичьих гнезд, вешает над дверью корзины, которые едва не лопаются от бархатцев и хризантем. Мара порхает вокруг, распоряжается подарками, которые оставили у входной двери. Несколько корзин с хлебом, пара мешков с зеленым луком и чесноком, горшочки с базиликом и розмарином, блюдо булочек с черной смородиной и коричневых рулетов – Хлебный пудинг на сливочном масле. Бисквитные тортики и творожные кексы. Целые подносы волшебных пирожных, таких же зеленых, как домик красноколпачника. «Интересно», — думает Врана, — «а может, он их и принес? Китя точно калибри, порхает в окне, чистит и подметает. Черная бабочка садится в Вране на плечо в тот миг, когда она входит в ворота вместе с родителями и угольком. Качаются тисы, враны танцуют, то скрытая их тенями, то нет. Черная бабочка перебралась ей на кончике пальцев. Замогильник — город необыкновенный. Это город, где живые и мертвые живут бок о бок. Город, который врана Макей теперь называет домом. Конец книги. Текст читала Алиса посняк.